Глава тринадцатая. Щелкающие коробочки. Легкой рысцой Виант вновь побежал вдоль бордюра. Глаза настороженно шарят по сторонам. Но удивительное дело, никого, вообще никого. Парк пуст. Не факт, что здесь случайно окажется какая-нибудь бездомная кошка или собака не говоря уже о более пугливых птицах, типа вороны-голубей. Широкая аллея вливается в арочный проход. Очень похоже на то, что правительственный дворец представляет из себя одно большое здание несколько неправильной прямоугольной формы. А внутри, Виант вытянул шею, еще какие-то здания и зеленые уголки. Впрочем, какая разница? Виант свернул в правую сторону во вовнутрь смысла нет. По крайней мере, пока нет. Сперва следует обследовать внешний периметр огромного дворца. Лишь вблизи Виант окончательно понял, насколько же огромна резиденция правителей Юрании. Стена под левым боком – слабое прикрытие, но все лучше, чем вообще ничего. Лапы скользят по бетонной подошве огромного здания. Коготки то и дело цепляются за маленькие трещинки. За дворцом, конечно, следят, но не до идеального состояния. Над головой то и дело проплывают освещенные окна. И тишина. На уши давит и давит противоестественная тишина. Даже не верится, что сейчас канун ядерной войны. Лишь со стороны улиц то и дело долетает рев мощных движков. Или это все те же два броневика, что патрулируют внешний периметр дворца? «Слишком тихо!» – раздался за спиной голос напарницы. «Правительство Юрании либо уже сделало ноги из столицы, либо перебралось в подземный бункер». «Может быть», – Виант на миг обернулся. «Только нам от этого не легче. Федералы в любом случае попытаются долбануть, по дворцу чем-нибудь мощным и радиоактивным. Такова логика любой войны. Уничтожению подлежат не только важные военные и промышленные объекты, а еще и символы. Правительственный дворец и Вейтин со всеми его пригородами в целом и есть такой очень важный символ. Впрочем, Виант остановился. Назвать дворец совсем уж мертвым тоже нельзя. Как раз рядом светится подвальное окошко. Желтый свет падает на бетонную ленту вдоль стены. И тени, силуэты людей. Кто-то нервно расхаживает по комнате цокольного этажа и размахивает руками. Хотя даже голосов не слышно. Виан торопливо подбежал вплотную к окошку. Нужно найти крысиный вход. А он должен быть хотя бы один на весь дворец, но должен это аксиома дело за малым найти его длинное окно в полуподвал на вид весьма основательное толстые рамы стального цвета в самом верху узкой полосой выделяется форточка но виан царпнул парами когтем бесполезно слой грязи забил все щели последний раз форточку открывали без ну лет назад если вообще открывали Современная вентиляция в симбиозе с электроводородными генераторами на низкопотенциальном тепле творит чудеса. Может статься, что кабинетным работникам вообще не нужно открывать форточки. Жары и духа ты никакой, а дурной привычки курить табак на ксене, почитай нет. Но это еще не все, Вент прильнул к стеклу. «Проклятие!» Вент тихо ругнулся. То, что находится по ту сторону толстого двойного стекла, совсем не радует. Ладно бы подвал, кладовка или мастерская местного водопроводчика, так нет же полноценный рабочий кабинет местного бюрократа. Правда, не самых внушительных размеров. Два письменных стола напротив друг друга, а между ними узкий проход. За правым женщина в черном брючном костюме монотонно стучит на маникюренными пальчиками по электронному рабочему столу. Некогда шикарная модельная прическа наспех скручена в растрепанный хвост на затылке. По правую руку женщины пустая чашка и огрызок квадратного печенья. За соседним столом мужчина в несвежей белой рубашке с расслабленным на шее галстуком, о чем-то весьма эмоционально, кричит в микрофон перед собой. Из ушей торчат черные точки наушников. Виант усмехнулся. Наверняка не так давно это он бегал в щели между столами и размахивал руками. Как раз напротив окна, на стене возле темно-коричневой стены горит квадратный светильник. О чем так эмоционально орет мужик, не понять, хотя Виант на Речь о пробках на дорогах. Перед мужиком электронный рабочий стол, а на него выведена большая картинка с дорожной видеокамеры. «Очуметь!» — Виант вылупил глаза. «Два армейских тяжелых грузовика, словно два могучих тарана, разбивают пробку на дороге. Разбивают в прямом смысле. Легковушки и прочие машины только так перелетают через ограждение и сыплются придорожные кюветы. Да... Виант кивнул. «Правительство Юрании борется с хаосом самым радикальным образом. Вряд ли владельцы безнадежно испорченных авто смеют мечтать о компенсации хотя бы в отдаленном будущем». «Хреново дело!» Виант отошел от окна. «Что? Подвал переделали под офисы?» – спросила Инга. «Ага». Виант кивнул. Казалось бы, компьютеры, автоматизация, средства, связи и прочая современная техника должны были решительным образом сократить армию чиновников. Только на самом деле каким-то непостижимым образом получилось точно наоборот. Бюрократов стало настолько больше, что специально для них пришлось переделать под кабинеты подвал правительственного дворца. Как бы не было интересно наблюдать за взмыленным чиновником, но ловить возле этого окна нечего. Ни трещины, ни дырочки не видно. Виант побежал дальше вдоль стены. Увы, пусть свет горит не во всех окнах, однако, везде взгляд то и дело натыкается на толстые рамы стального цвета и узкие форточки, которые сто лет никто не открывал. Терпение благодетель. Если потребуется, то Виант готов оббежать весь дворец по периметру, а потом взяться за его внутренние дворы и арки. Или, Виант прибавил ход, такие героические усилия не потребуются. Впереди показалась невзрачная дверь с небольшой плоской ручкой. Стальной козырек опирается на пару подпорок. Точнее, Виант подбежал ближе. Самые обычные железные трубы, которые даже покрасили не самым тщательным образом и бетонное крыльцо в три ступеньки. Может быть, лет сто назад через этот самый служебный вход местный дворник таскал дрова для отопления этой части дворца. Может, было что-то еще. В больших и богатых домах часто делали подобные невзрачные проходы для прислуги, чтобы тот же дворник в валенках и с дров не топал через парадную. «Повезет или нет?» Виант быстро проскользнул по бетонным ступенькам и уцепился передними лапами за невзрачную серую дверь. Потянуть на себя. Сквозь стиснутые зубы пробился натужный писк. Бесполезно. Виант выдохнул. Увы, но это еще одно свойство невзрачных служебных входов. Вечно запертые двери. Очередной облом. Кулак зло ткнулся в серую дверь. Увы, но такова жизнь. «Виант, спусти сюда!» Донесся голос напарницы. Инга, вот молодец, не стала зря дергать вечно запертую дверь. Вместо этого она не поленилась разгрести грязь возле одной из труб, что подпирают стальной козырек. «Смотри, что я нашла!» Инга стряхнула с передних лап мокрые комки земли. «Как это ты нашла?» Виант наклонил голову. «Внимательнее надо быть!» Инга самодовольно усмехнулась. «Любые левые пристройки имеют свойство разрушаться в первую очередь». Выглядит очень даже многообещающе. Между кирпичной стеной дворца и бетонным блоком, что представляет из себя крыльцо, нашлась достаточно широкая трещина. Инга тут же залезла в нее. Виант не стал торчать снаружи, а полез следом. «Великолепно!» Виант оглянулся. Наконец-то включилось ночное крысиное зрение. Очень похоже на то, что конкретно этот служебный вход и в самом деле построили гораздо позже самого дворца. Пространство под бетонным крыльцом вполне себе сухое. Под лапами вместо песка или пыльной земли оказался асфальт. Только очень старый и весь в мелких трещинах. Неудивительно что бетонное основание крыльца со временем отошло от кирпичной стены. Но главное даже не это. — Ты первый! — передняя лапа Инги указала на зев трубы. Что тут было раньше, вряд ли кто из обслуги дворца упомнит. Ясно одно, труба торчит под крыльцом очень и очень давно. Ржавчина осела на ней, словно иней. Диаметр вполне достаточный, чтобы можно было пролезть. К черту, была не была. Виант полез первым. Труба старая, ржавая, не только снаружи. Виант сдержанно чихнул. Она еще и пыльная. Окисленное железо превратилось в порошок. Зато за стенки очень даже легко цепляться острыми крысиными коготками. Если что, Виант на миг оглянулся. Можно будет даже развернуться и по-человечески, ну или по-крысиному, выбраться обратно. Через метр с небольшим труба сильно изогнулась и едва ли не под прямым углом ушла вниз. Виант попытался упереться всеми лапами, однако коварная гравитация с треском и пылью из-под когтей потащила его вниз, словно импровизированный ёршик. Да еще напарница следом тоже решила изобразить из себя ёршик. К счастью, труба изогнулась еще раз, Виан ткнулся носом, зато пыльное сползание прекратилось. Одно плохо. Виан сдержанно чихнул. Буквально через половину метра многострадальный нос опять уткнулся в препятствие. — Ты чего встал? — раздался за спиной недовольный голос Инги. — Затычка. — Виан тряхнул головой. Я с подобными впервые столкнулся во время первой ходки на подземной базе. — Это на острове Вивран? — уточнила Инга. — Да, Вент вновь сдавленно чихнул. Очень даже хорошо знакомая конструкция. Старая, в конец ржавая труба, заткнута пробкой с нержавейки. Посередине, для большей жесткости, выдавлен крест. — Полезли обратно, за ключом, — предложила напарница. — Не хотелось бы, — Виант сердито поморщился. В прошлый раз на подземной базе на острове Вивран Виант приспособился открывать подобные затыки отрезком стальной арматуры. Но здесь и сейчас ничего подобного в их распоряжении нет. Или есть. Передней лапой Виант сопнул внутреннюю поверхность трубы. Ржавый порошок пыльным облачком вылетел из-под когтя. «Подожди, сейчас попробую иначе». Виант развернулся в трубе задними лапами вперед. «Инга, упрись меня!» «Зачем?» – спросила напарница, однако старательно уперлась лбом в спину Вианта. «Сейчас увидишь». Виант устроился поудобней. Будь он один, то даже не стал бы пытаться. Но теперь с напарницей, что лбом уперлась ему в спину, вполне может прокатить. А теперь... Виант, что было сил, легнул задними лапами затычку. Смачно получилось. Затыка, такая плотная и добротная на вид, легко вылетела наружу. Лишь ржавая пыль столбом. Ну и славненько. Виант выбрался из трубы. «Евкит, подожди!» Громкий мужской голос и торопливые шаги. «Страх и ужас. Тело быстрее разума». Виан чуть было не рванул обратно в трубу, но очень вовремя ткнулся в напарницу. «Аккуратней!» — недовольно пискнула Инга. Шаги стихли. «Что у вас?» — спросил другой мужской голос, который, несмотря на усталость, более спокойный и величественный. «В крепости бот засели гражданские. Работе пункта мешают?» «Вроде нет», — неуверенно протянул первый мужской голос. «Ну и пусть тогда сидят!» В голосе второго мужчины явно начальника промелькнуло недовольство. «Главное, чтобы работать не мешали, и хлеба не просили!» И вновь шаги, только на этот раз не столь торопливые. Однако, Виант как мог стряхнул с мордочки ржавую пыль. Со всех сторон долетают все новые и новые голоса людей. И шаги, иногда спокойные, но гораздо чаще торопливые а то и откровенный бег. «Где мы?» — за спиной испуганно пискнула Инга. «Это... это...» — пьянт самодовольно улыбнулся. От радости так и подмывает пуститься в пляс. «Это что-то вроде кабельного канала. Я уже бывал в таких. Они и в самом деле оказались в нешироком и не очень глубоком бетонном канале. Над головой то и дело гремит настил из железа» однако листы уложены более чем аккуратно без щелей и дыр возможно что сверху они прикрыты чем то вроде линолеума на обоих стенах кабельного канала на стальных уголках протянуты электрические кабеля в пыльной изоляции а ниже виант наклонил голову почти у самого пола пластиковые трубы когда то подвал правительственного дворца был просто подвалом заговорил виант но потом когда бюрократы размножились, его переделали под офисы. Но коммуникации нужно было куда-то деть. Вот и соорудили этот канал. Вянт хлопнул по бетонной стене рядом. Как видишь, здесь не только электрические кабеля, но и трубы, водопровод и канализация. Иначе говоря, Инга отряхнулась на манер собаки, этот самый канал тянется под всем подвалом и по нему мы сможем попасть в любую его часть. «Может, даже еще лучше!» — Виан запрыгнул на самый толстый электрический кабель, у которого сквозь пластиковую изоляцию проступают жилы. «Велика вероятность, что этот канал приведет нас к какой-нибудь шахте или спуску в подземный бункер. Сама понимаешь, дворец плотно связан с убежищем». «А если дорогу нам перегородят хорошо знакомые тебе пробки?» Инга забралась следом за Виантом на толстый пыльный кабель. «Тогда мы найдем ключ», – отмахнулся Виант. На что, намекает напарница, догадаться несложно. Конечно, бетонный канал наверняка тянется по всему подвалу дворца, но велика вероятность, что ради пожарной безопасности он разделен батареями стальных труб на отдельные сектора. Свободные трубы для перехода из одного сектора в другой наверняка будут. Но также ясно и другое – торцы свободных труб будут закрыты, хорошо знакомыми пробками из нержавеющей стали с выдавленными для жесткости крестами. Внизу в одну из труб шумит вода. Над головой то и дело проносятся ноги людей и гремят голоса. Но это мелочи. Виант уверенно побежал по толстому электрическому кабелю вперед. Темнота, благословенная темнота. Благодаря ей включилось крысиное ночное зрение. Виант все прекрасно видит. Конечно, мир перед глазами предстал в черно-белых тонах, зато от внимания Вианта не ускользают даже самые мелкие детали. Например, — Виант склонил голову, — стальные уголки крепятся к бетонным стенам, чем-то похожим на саморезы с шестигранными головками. И уж точно это не круглые дюбеля. «А это что?» — Виант притормозил. От основного канала в правую сторону отходит еще один, гораздо более мелкий и узкий. Виан тут же свернул в него. Над головой хлопнула дверь. — Я, из МИДа пришла срочная новость! — взволнованно произнес женский голос. — Тим успокойтесь! — ответил мужской голос. — Сейчас все новости срочные. Что там у вас? Показывайте! «Да — Да-да, сейчас! — скрипнул сдвинутый с места стул. — Вот, пожалуйста, федералы требуют прекратить боевые действия на Аните. — Это уже не срочная новость. Мужской голос тут же погрустнел. — Если вы не заметили, то меньше часа назад федералы совершили налет на Вейтин. — Да вы что? — испуганно ахнула женщина. — Ну дела, — качнул головой. — Это только внешне правительственный дворец тих и спокоен, как скала на берегу моря. На самом деле в его недрах царит нервное оживление. Срочные новости портухают меньше, чем за час. Толчок в плечо. Виант глянул Ингу. «Здесь мы ничего не найдем», — заявила напарница. «Согласен», — Вян кивнул. Несмотря на очень поздний час, в этом кабинете сидят люди. А раз так, то не имеет смысла искать дыру или иную возможность выбраться наружу поисках еды и воды. Да и разговоры подслушивать только время зря терять. Едва они вернулись в главный канал, как Инга заговорила вновь. «Предлагаю разделиться, так мы сумеем обследовать гораздо большую территорию». «Плохая идея», — Вент нахмурился, — «не забывая, что, возможно, в правительственном дворце мы застрянем надолго. Так что будет не лишним, «Далеко не лишним обследовать все боковые ответвления. Если повезет, мы найдем источник не только воды, но и еды. Должны же здесь быть туалеты, душевые, столовые и комнаты отдыха, наконец!» Инга на секунду задумалась. «Хорошо, будь по-твоему», — согласилась напарница. рысцой Виан побежал по толстому электрическому кабелю дальше. Взгляд то и дело перебегает от стены к стене. Еще один крысиный навык, что давно въелся в подкорку. Да и острые коготки более чем надежно цепляются за пластиковую изоляцию. Но тут над духом что-то щелкнуло. Виант резко дернул вперед, но вскоре остановился. Тело опять среагировало быстрее разума. — Что это было? — Инга настороженно оглянулась. Оказывается, напарница тоже рванула следом за ним. — Значит, тебе тоже не послышалось? — Нет. — В иной ситуации я бы подумал, что щелкнула мышеловка, — признался Виант. — Только здесь нет никакой мышеловки. — Тогда что это было? — Инга повторила вопрос. — Понятия не имею, — Виант пожал плечами. — Но надо выяснить. — Может, не стоит? — Инга неуверенно заводила головой. В нашем положении важна любая мелочь. Я четко слышал, что у меня над духом что-то выразительно щелкнуло. И, ради бога, не говори мне о голосах людей и туфельках на шпильках. Инга послушно захлопнула пасть. Виант обогнул напарницу по соседним электрическим проводам. Кажется, это должно быть здесь. Над духом, на этот раз над левым, и вновь выразительно щелкнуло. Виант машинально пригнулся. По мышцам прокатилась судорога. Крысиные коготки пились в пластиковую изоляцию электрического кабеля. Но Виант сумел таки удержаться на месте. «Это... это...» — Вент повернул голову. «Неужели это оно и есть? На стене, как раз посреди металлических уголков, висит темная но очень примечательная коробочка шириной сантиметра три и длиной не меньше десяти самое подозрительное в том что коробочка не плоская а выпуклая виант отступил на шаг в сознании тут же всплыла очень нехорошая ассоциация со сколочной миной плоская поверхность дешево в изготовлении зато выпуклая нужна для лучшего разлета поражающих элементов Виант склонил голову. Будто этого мало, посередине под слоем пыли мерцает огонек. Странную коробочку саму по себе не специально трудно заметить. А световое пятно в режиме ночного крысиного зрения. И подавно. Виант наклонился ближе. В тот же миг коробочка в третий раз выразительно щелкнула. «Что это за хрень?» Рядом показалась мордочка Инги. «Понятия не имею», — Виан пожал плечами. Передняя лапа смахнула пыль со светового пятна. Крысиное ночное зрение тут же принялось сбоить. Окружающий мир то погружается в чернильную темноту, то вновь выступает из темноты во всех деталях и подробностях. Виант отвернулся. «Очень похоже на то, что в коробочку встроен красный индикаторный светодиод». «Ладно, пошли отсюда». Виант опустился на четыре лапы. «Но...» — начала была Инга. «Не взорвалась и ладно», — отрезал Виант. «Будем считать, что нам не повезло наткнуться на еще одну загадку другой реальности». «Почему это сразу не повезло?» — Инга засеменила следом. «А потому, что от всех этих загадок в самом лучшем случае одно сплошное беспокойство». Увы, но так уж устроен человек. В любой неизвестности, в самую первую очередь, приходится подозревать самое плохое. Через два метра Виант вновь остановился. Еще два узких канала отходят от основного в разные стороны. «Инга, проверь правый, а я левый», — скомандовал Виант. Едва Виант проскользнул по более узкому каналу, как сверху донеслись голоса. «В Меслан полиция пересекла еще одну попытку мародерства», — доложил мужской голос. «Мародеры в количестве десяти человек убиты на месте при попытке их остановить». Повисла тяжелая пауза. «Грустно, майор», — отозвался женский голос. «Еще неделю назад нас всех за такую попытку остановить расстреляли бы сначала газеты, а потом суд. Порядок должен быть восстановлен». В голосе мужчины звякнул металл. «И он будет восстановлен, можете не сомневаться!» Отозвался не менее твердый женский голос. Виант развернулся и побежал прочь. Рабочий кабинет. Здесь и сейчас ловить нечего. Власти резвые радикально принялись наводить в столице порядок. Это не есть хорошо, ибо чиновников возможное наказание за превышение должностных полномочий уже не слишком беспокоит, если беспокоит вообще. — Что у тебя? — спросил Виант, когда выбрался в главный канал и застал в нем напарницу. — Голяк полнейший! — Инга разочарованно махнула лапой. — Кабинет, человек десять что-то обсуждают и орут друг на друга. Моральная атмосфера в подвале правительственного дворца не радует. Впрочем, Виант молча развернулся на толстом электрическом кабеле и затрусил дальше. Их это не касается. Да, мир снаружи на всех парах летит в тартар, но у них сейчас свои проблемы и заботы. Очередной щелчок будто долбанул кулаком в ухо. Виант резко затормозил. И еще одна таинственная коробочка — не осколочная мина. Под слоем пыли едва заметно мерцает световое пятно. Да и хрен с ней. Виант припустил дальше. Но едва мимо таинственной коробочки проскочила Инга, как она опять выразительно щелкнула. Виант остановился и развернулся на месте. Это не случайно. Неужели и это, и та коробочки реагируют на их перемещение? Если прикинуть, Виант слонил голову на бок, то Инга вышла за воображаемый радиус поражения. Коробочка висит себе на стене и больше не щелкает. «Мне это не нравится!» Инга выразительно покосилась на серую узкую коробочку. «Мне тоже!» – буркнул Виант. «У тебя будут какие-нибудь предложения, замечания, пожелания?» «Нет!» «Вот и у меня нет!» Виант побежал дальше по толстому электрическому кабелю. Все эти щелкающие коробочки оптимизма не внушают. Ясно, что они часть какой-то системы, но какой именно? А шут его знает.